Глава одиннадцатая. Первый день комом. Мими Вегана. Еще никогда в жизни меня так не унижали. Более того, еще никогда меня не лишали возможности дать сдачи. Нет, понятно, что с кулаками на этого мерзавца я бы не полезла. Мы все-таки совершенно разных весовых категорий. Но язычок у меня был острый, как бритва, и я частенько им пользовалась. Какими бы милыми и нежными не казались девочки-подростки, они такими только казались. В реальности лишь острый ум и едкое слово помогали мне выживать в женских серпентариях. Уж с одним взорвавшимся парнем я бы точно смогла расправиться, быстро и безжалостно. Но такой возможности мне не дали. И сейчас я была просто вне себя от гнева. Чем ближе мы подходили к комнате, тем больше я закипала. Казалось, еще чуть-чуть и буквально взорвусь. Что это вообще было? Почему ты не позволил мне ответить этому остолопу?» Заорала я, спрыгивая на пол. Как только дверь за нами закрылась, и мы оказались наедине в нашей комнате. тамаса посмотрел на меня, как на идиотку. Точнее, идиота, что выбешивало еще больше. «Я прекрасно с ним разобрался. Разве не так?» «Вот именно, ты и разобрался!» А меня теперь все будут считать просто приложением к великому каритоне. Я вложила в свою фразу столько яда, насколько была вообще способна, но этот нахал даже бровью не повел. Ты мой комми, а значит, вся ответственность за тебя на мне. Шеф втолковывал мне это совершенно спокойно и не смущаясь. Кроме того, Лучьяна крайне злопамятен, а я не всегда смогу быть рядом. Вот именно что не сможешь. именно поэтому и надо было позволить мне показать зубы. Томас вместо ответа подошел к небольшой шкатулке, которая стояла на столе, и прежде чем я даже успела удивиться, вытряхнул все ее содержимое на стол и ловким движением пальца выковырил дно. Точнее, оказалось, что в этом предмете дно было двойное. Уже оттуда он вытащил небольшой кулон и с улыбкой повесил мне его на шею. «Носи его всегда. Он защитит твою жизнь». Заметил он на полном серьезе. «И, наверное, мне надо было бы быть признательной и благодарной, но меня обуревали совершенно другие, если не сказать противоположные чувства. Не преувеличивай, я прекрасно могу постоять за себя сам. И вообще, этот Лучьяна просто обыкновенный трус. Как он и его дружки удирали, аж пятки сверкали, когда попытались попасть сюда внутрь. Это были они?» Томасо как-то неуловимо изменился, подобрался и стал откровенно страшным. Не знаю, сложно сказать, что именно изменилось в его позе и выражении лица, но сейчас я точно понимала, шутки закончились, и этому Лучьяна не поздоровится. — Да, ты уверен? — переспросил шеф. — Абсолютно. Я даже слышал, как они это обсуждали следующим утром. Томасо, не теряя времени, кинулся к двери. «Эй, ты куда?» – возмутилась я. «А как же завтрак? А как же моя шляпа?» – орала я в спину тамаса Вот только того и след простыл. Я стояла и ловила ртом воздух, пытаясь переварить все происходящее и, более того, понять, что делать дальше. Этот вопрос, если уж быть совсем честной, волновал меня больше всего. Мне идти сейчас на завтрак одной? После всего произошедшего только мысль о чем-то подобном – вызывало спазм желудка, и совсем не от голода. Вот если бы Томасо дал мне возможность постоять за себя, тогда бы совершенно точно было бы по-другому. А так, сейчас мне было откровенно страшно даже подумать о том, что будет дальше. А как насчет уроков? Нет, тамаса сказал мне, что у нас разные предметы с утра, а после обеда мы вместе, но я понятия не имела, где находятся аудитории. Вопросов было много, а ответов не было вообще поэтому я решила поступить единственно разумным способом. Я просто отправилась в душ. В самом деле, мне и в голову не могло прийти обойтись без водных процедур после таких изнуряющих занятий спортом. А раз уж мой шеф покинул комнату, оставив меня одну, то вообще было грех не воспользоваться таким шансом. Я зашла в ванную комнату и захлопнула дверь, закрыв ее на щеколду. Передо мной стоял непростой выбор – душ или ванна. Душ, с одной стороны, это намного быстрее. А сколько времени у меня есть еще до начала занятий, неизвестно. Но ванна! С легким вздохом я провела пальцами по гладкой поверхности отшлифованного белого камня. Нет. Отложим это удовольствие на другой раз, когда точно будет уверенность в том, что меня не побеспокоит и позволит в полной мере получить удовольствие от ванны с пеной и суточками Я несколько неверяще, разглядела маленькую уточку, примастившуюся в дальнем углу. Как я ее раньше не заметила? Я покрутила в руках ярко-желтую красавицу и поспешила поставить ее на место. Тело от впитавшегося пота начинало противно зудеть. Не теряя времени, я сбросила с себя одежду и со стоном удовольствия забралась под горячие струи. Боги! Как же хорошо! Мицио, ты в Раздался голос из-за двери, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности и чуть было не свернуть себе шею, поскользнувшись на мокром полу. «Ты в порядке?» В дверь постучали, чем вогнали меня в еще большую панику, которую удалось успокоить, только напомнив себе о том, что я все же была достаточно разумной для того, чтобы закрыть дверь на щеколду. «Все хорошо, я скоро выйду», пропищала я, надеясь, что шум воды перекроет страх в моем голосе. «Я принес твою шляпу. Давай поторапливайся, иначе пропустим завтрак». Услышав подобные новости, я в буквальном смысле этого слова подпрыгнула от восторга. «Так вот, зачем он ходил!» И, разумеется, снова поскользнулась, но в этот раз не смогла удержать равновесие и растянулась на полу, больно ударившись коленкой. «Просто корова на льду. Ты давай поторапливайся!» Раздался знакомый голос в голове, перекрывший боль и заставивший улыбнуться. «Как я рада, что ты тут!» пролепетала я, совершенно не боясь, что меня услышат. «Вода этому точно помешает». «А уж как я рад! Ты даже представления не имеешь. Кстати, у тебя очень серьезный шеф. Даже я бы сказал заботливый. Поздравляю!» «Спасибо!» пробормотала я, наконец поднимая себя с пола на четвереньки и выключая воду. И тут же замерла в полном ужасе. И было отчего ведь я не взяла с собой сменную одежду, а о том, чтобы выходить из ванной в одном полотенце, не могло быть и речи. И что делать? Ты там не умерла случаем. Учеба тебя ждать не будет. Прадед, как всегда, был в своем репертуаре. Я же куталась в полотенце и пыталась скрыть свою нервную дрожь. Наконец, собравшись с мыслями, я высунула голову из-за двери. «Томаса, подай мне, пожалуйста, мою форму», попросила я как могла вежливо. Шеф посмотрел на меня непонимающе. «В чем проблема? Выходи, переодевайся». «Она девушка, чурбан Я не позволю тебе портить мою правнучку». Провозгласил дед, а Томасов скинул голову, словно услышал то, что ему сейчас сказал мой предок. «Ты что-то слышал?» – поинтересовался он, а у меня сердце рухнуло в пятки, но я отрицательно замотала головой. «Подай мне мою одежду!» – решила настоять я – и на этот раз все еще оглядывающийся по сторонам Томаса без пререканий подал мне одежду. Я тут же захлопнула дверь и принялась переодеваться. «Он что, получается, может меня слышать?» В голосе прадеда был неприкрытый ужас, и я его вполне понимала. «Не знаю, но мы обязательно разберемся со всем этим», – прошипела я, натягивая штаны. «Мицео, ты скоро?» «Иду!» Альберт Томасина Младший наследный принц Мазарии. Услышав про Лучьяна, я на самом деле вылетел из комнаты словно пробка из бутылки игристого вина. Злость бежала по венам бурным потоком, заставляя терять адекватность. Сейчас я был готов просто разорвать этого мелкого пакостника на куски. Как он вообще посмел покуситься на мое? От потока охвативших меня эмоций даже дыхание перехватило хотя я шел в привычном для себя темпе. И более того, только сейчас осознал, что у меня на руках пляшет огонь. Черт! Я остановился, словно налетел на стену. Мне нельзя. Ни в коем случае нельзя себя так вести. В самом деле, я не могу растрачивать магию таким способом, и уж тем более глупо тратить ее по этому поводу. Я совершенно точно смогу поквитаться случайно по-другому не превращая его в кучку пепла. Каким бы сильным ни было искушение поступить именно так. «Что ты делаешь?» – прошептал я, наконец, останавливаясь и опираясь о стену. Моё поведение было непростительно импульсивным, если не сказать глупым. Я ведь бросил Митсу в одиночестве, когда ему нужна была моя поддержка. Его ждал первый день в академии. А ведь я даже не потрудился объяснить ему нигде завтрак, нигде у него будут первые уроки. Меня тотчас же обуил раскаяние и злость на самого себя. А ведь я так радовался и гордился возможностью получить собственного комми. И тут же, еще до начала первого дня, умудрился подставить того, за кого несу ответственность. Но ни времени, ни возможности клясть себя за подобное у меня не было. Надо было искать выход из положения. И меня осенило. Как же я мог забыть?» – воскликнул я и двинулся вперед. На этот раз мне было совершенно точно понятно, что именно необходимо делать. Митсо рассказал, что ему нужно получить обратно от проверяющих поварскую шапку, которая принадлежала его прадеду. Весьма сентиментально, но не мне его судить. Если этот предмет важен для его мотивации, то моя задача, как хорошего начальника, – обеспечить его им. В действительности все очень просто. Я поддерживаю Митсу, он поддерживает меня. Вместе мы с ним хорошая команда». Забрать шапку не составило никакого труда, хотя это и вызвало удивление у профессора. Но мне редко отказывали. И совсем скоро я уже шел обратно в нашу комнату. Удивляло только одно. Ведь если шляпа в самом деле принадлежала прадеду, то, наверное, должна была выглядеть не столь новой. Хотя, возможно, я просто чего-то не понимаю. Единственное, чем я на самом деле был доволен, так это тем, что повесил Митсу на шею артефакт. Это был правильный поступок. Надо было сделать это в первый же вечер, но и так сойдет. Теперь я мог быть почти уверен в безопасности своего Комми. Конечно, если он сам его не снимет, или же на него не нападет отряд профессиональных наемных убийц. Второе было маловероятным, и все же я надеялся на то, что в голове Мицио неполная пустота, а значит, я смогу спать спокойно. Сам не знаю почему, но одна мысль о том, что кто-то может причинить вред или боль этому вредному, сноровистому дрючу, причиняла мне почти физическую боль. Словно к сердцу прижали кусок раскаленного металла. Но, наверное, так и должно быть, ведь, как ни крути, я сейчас целиком и полностью несу ответственность за своего комми с такими мыслями я дошел до своей комнаты и не обнаружил в ней митцоо стояла жутковатая тишина которая пробирала меня до костей. я шагнул внутрь еще раз обибежал комнату взглядом тишина митцио нет в приступе какой то паники я дернулся к шкафу распахнул его пошире но и там парня не было внезапно в тишине послышался стон от которого у меня мурашки по телу пробежали сам не понимая что делаю. Я кинулся под кровать, но и там никого не было. Зато из ванной донесся звук льющейся воды, и я почувствовал себя полным идиотом. «Мицео, ты в ванной!» Разумеется, он был в ванной, но резко проснувшаяся тревога никак не хотела успокаиваться. Мне нужен был ответ. Ответом стала череда еще более тревожащих звуков, а мое явно нездоровое воображение – поспешила нарисовать картинку, в которой Митсо поскальзывается и сворачивает себе шею. Сердце ухнуло, в глазах потемнело. «Ты в порядке?» «Мне просто необходимо прямо сейчас получить ответ на этот вопрос, потому что я морально был готов плечом выломать дверь». «Все хорошо, я иду скоро», – раздался несколько странный голос, но все же я узнал в нем Митсо и с облегчением выдохнул. «Я принес твою шляпу. Давай, поторапливайся» иначе завтрак пропустим». Я надеялся, что новости заставят парня поторопиться, но вместо этого услышал вполне отчетливый шлепок и подвывание от боли. Сомнений не было. Митсо растянулся в мокрой ванной. Надо будет срочно что-то придумать, чтобы такое не повторялось. Просто корова на льду. Ты давай, поторапливайся. Мне было необходимо дать выход своей тревоге, хотя бы в такой форме. Я не ожидал, что услышу ответ, но он был, и не совсем обычный, а оттого еще больше тревожащий. Словно в комнате нас было не двое, а присутствовал кто-то третий, и вот от этого третьего сейчас веяло каким-то непонятным одобрением. Что это такое? Я схожу с ума? Шум воды стих, ощущение не пропало. «Томасо, подай мне, пожалуйста, мою форму!» Голова Митсо высунулась из-за двери и было в этом жесте что-то настолько трогательное, что у меня перехватило дыхание. «В чем проблема? Выходи, переодевайся», ответил я нарочито грубо, а затем замер, потому что сама мысль о подобном пробудила во мне такие физиологические реакции, которых у меня попросту быть не должно. А еще я буквально кожей почувствовал недовольство, даже гнев, а в голове зазвучал тихий, Совсем неразличимый шепот. Я вскинул голову в попытке понять, что происходит. Тут завелся какой-то дух. «Ты что-то слышал?» — спросил я у головы Митсо, потому что если здесь и в самом деле завелся призрак, то Митсо обязательно должен был бы это почувствовать. В конце концов, он тоже владеет магией. Пусть не на моем уровне, но все же. «Подай мою одежду!» — твердо попросил меня Комми, и я, не задумываясь, это сделал, все еще находясь в своих размышлениях. «Митсо, ты скоро!» «Нам и в самом деле стоило бы поторопиться. Завтрак нас ждать не будет, а уроки тем более». «Иду!» Мы шли по коридору и ловили на себе любопытные взгляды. Я-то порядком уже привык к подобному, а вот Митсо едва заметно морщился и нервно водил плечами. Мне было его жаль, но я прекрасно понимал, что ничем не могу ему помочь. Надо просто привыкнуть». «Так что там с моим расписанием?» поинтересовался Комми, а я, понимающе улыбнулся. «Если ему так будет проще, то я с удовольствием поддержу этот ничего не значащий разговор». Обычно начинают с самого простого. Сначала у вас будет лекция, где объяснят и покажут все виды нарезки и их свойства, а затем будете строгать. Заметил я с легкой улыбкой. Меня самого с головой окунуло в воспоминания о том, как начиналась моя учеба. «Свойства? Разве у нарезки есть свойства?» В голове Митсу сквозило такое удивление, что я не смог сдержать добрые улыбки. «Конечно, подумай сам. Есть одна маленькая картофелина и одна большая. Для показательности я сжал одну руку в кулак, а другой сложил пальцы, образуя маленький круг. Как ты думаешь, как они будут твориться Мы заходили в огромный зал, в котором подавали завтрак, и разговор на мгновение прервался. Я дал митцу осмотреться, И мы заняли место в очереди на раздачу. Ну, они будут вариться разное время. Наконец протянул он задумчиво. Правильно. Широко и ободряюще улыбнулся я. Но если крупную порезать до размеров маленькой, то они сварятся одновременно. Логично. Вот только при здесь свойства? Нам как раз давали завтрак. Пышную запеканку, бекон и стакан сока. Подумай сам. На кухне твоя задача не просто приготовить вкусно, но и максимально быстро, потратив при этом наименьшее количество ресурсов. И Митсо в самом деле не улавливал связь, а я не удержался и дружески потрепал его по щеке, на что парень залился краской, а мне стало тепло на душе. Если ты готовишь картофельное пюре, то тебе ведь все равно, как была нарезана картошка. А ведь и правда. Задача ее отварить, и быстро. Глаза митцо зажглись огнем. «В этом случае, нарезав ее мелко, мы сэкономим силы и время. Ты большой молодец!» Похвалил я парня, и мы с удовольствием приступили к завтраку. После я с щемящим чувством проводил Митсу на его первый урок и наказал затем следовать за всеми. Ребята точно приведут его в общий зал, а там уж он меня найдет. Мими Вегана Я радостно и легко впорхнула в зал. После разговора с Томасом на душе было спокойно и весело. «Ты градус счастья на лице убавь хоть немного, а то еще подумают совсем не то!» Пробурчал предок в моей голове, но я не могла на него злиться, просто не могла. Меня в буквальном смысле слова распирало от счастья. «Это что еще подумают?» «Подумают, что вы любовники!» Пафосно и с упреком заметил мне предок, а я не сдержалась и фыркнула в ответ, выражая тем самым отношение к этому бреду каритоне. Нашли что-то смешное в классе. Не хотите поделиться с нами?» Голос преподавателя выдернул меня в реальность и заставил замереть от ужаса. «Что же делать?» На меня сейчас, как на полную дуру, пялился весь класс. Надо было что-то придумывать срочно. «Простите меня, я просто задумался и вспомнил, как...» Я судорожно пробежала глазами по столу учителя. «Взбивал яйца». Добавила лучезарно улыбнувшись но на профессора это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Да? И что же из этого вышло? Надо было срочно придумывать забавную историю. Скажи, что ты решил разбить яйцо ножом, а осколок случайно угодил в глаз твоей сестре. Подсказал прадед, и я послушно повторила за ним этот бред. добыть да не может, поразился профессор, и я была с ним полностью согласна. Продемонстрируй. А вот такого поворота событий я не ожидала. Вообще и совсем. Клиня на все лады гениальность своего прадеда, я угрюмо поплелась к столу. «Показывай!» Профессор с широкой улыбкой дал мне в руки нож. Видимо, он думал проучить меня. Пока у него это неплохо получалось. «Бери яйцо двумя пальцами, а ножом бей сильно по самому краю и не острием, а другой стороной!» Поспешил проинструктировать меня прадед, что я и сделала нарезать пять килограммов лука после урока», — рявкнул профессор, вытирая с лица яйцо. «Только ради Бога молчи!» — взмолился в моей голове прадед, и хотя мне хотелось поступить совсем по-другому, я молча заняла свое место, недоумевая, за что была наказана, если сделала все именно так, как мне сказали. «Наказали за то, что отвлекалась, и, поверь мне, это не худший вариант», — заметил прадед, хотя я так ничего и не сказала по этому поводу. Стоит ли говорить, что остаток урока я даже боялась пошевелиться? «Как он тебя?» – заметил весело пухловатый парень, присаживаясь ко мне на перемене, а я кисло улыбнулась в ответ. Желания обсуждать свой провал не было никакого. Слушать сожаление тем более. «Меня зовут Франко», – важно представился толстячок, а я криво улыбнулась но, подумав пару секунд, решила сменить свой гнев на милость. В конце концов, это не его вина. Я Митсо. Да уж все знают, что ты стал коми, Томаса Каритони. Заявил он мне, а я так и замерла, раскрыв рот. И что? Ну, завидуют потихоньку. А я говорил, что он хороший парень. Раздался в голове довольный голос предка. Я же поспешила от него отмахнуться. Он уже достаточно помогал мне сегодня. И что, ты тоже? Общение с толстяком и до этого не приносило мне радости, а сейчас и вовсе захотелось остаться одной. Я нет, время все расставит по своим местам. А вот те задние две парты точно замышляют какую-то гадость, совершенно спокойно заявил Франко. Достал непонятно откуда яблоко и с хрустом откусил кусок. А ты откуда знаешь? Не то чтобы я ему не верила. Парни с задних парт действительно бросали на меня злобные взгляды. Но все же... Да тут вообще все просто. Во-первых, один из них коми Лучьяна. А все знают, что они с Томасом друг друга терпеть не могут. Ну, а во-вторых, они уже приклеили к тебе на спину записку о том, что ты идиот. А ты даже не заметил. Все так же флегматично заметил толстяк, дожевывая яблоко. А я и в самом деле, вывернувшись под хохот класса, умудрилась стянуть со своей спины бумажку с оскорбительной надписью. От расправы этих спасло только то, что профессор уже заходил обратно в кабинет. Распускать руки при нем было чревато. Так я и просидела остаток уроков, кипя внутри как чайник. В большую залу, в которой трудилась куча народу, я входила на взводе. День вышел длинным и тяжелым, настолько, что голова шла кругом. А то, что мне придется оспахать еще столько же, совершенно не улучшало моего настроения. Хотелось есть, пить, в туалет, а потом вообще по возможности лечь где-то в сторонке, да так, чтобы никто не трогал. Как прошел первый день, из клубов пара вынырнул Томаса, перепугав меня до полусмерти. Могло быть и лучше. Врать у меня просто не было сил. Хм, а у меня не очень хорошие новости. Но давай сначала тебя покормим. Томаса крепко вцепился в мое плечо и повел в противоположную сторону. Заодно познакомлю тебя с сеньорой Софи. «Синьорой?» Я потеряла дар речи. «В академии ведь нельзя учиться девушкам». «Она и не учится, она учит». «А что до девушки?» Томаса многозначительно помолчал. Хотя духом Софи бесспорно моложе многих. «Ах ты, пакостник малолетний!» Раздалось громовое, и мимо с приличной скоростью пролетела скалка, заставив меня вздрогнуть всем телом. «Спокойно». И Томас ввел меня в зал, где во главе огромного стола и в самом деле обнаружилась дама весьма преклонного возраста со скалкой в руках. «Ах, Томми, иди ко мне, мой апельсинчик! Неужели ты решил порадовать старуху своим присутствием? Назвать эту даму старухой у меня бы язык не повернулся. Сухая, подтянутая, с идеально прямой спиной в тонком шелковом платье ярко-фиолетового цвета, с золотых украшениях и с яркой помадой на губах, она скорее походила на пеструю райскую птичку в царстве белой униформы. «Вот эта женщина!» – одобрительно протянул прадед. «Милая Софи, мой шеф с обожанием в глазах поспешил чмокнуть даму в щеку. Я привел к вам моего комми, потому что ему в первую очередь надо знать, у кого учиться искусству раскатки пасты». «Ах ты мой подлизунчик!» Софи ощутимо потрепала тамаса по щеке. «Показывай своего помощника. Надеюсь, хоть его родители научили такту и уважению к старшим». Томаса молча выдвинул меня из-за спины. Прошло несколько секунд в полной тишине. Я смотрела на единственную женщину в академии, а она смотрела на меня. Я приятно удивлен, что в этом храме кулинарии Нашлась такая же мчужина, как вы. Проблеяла я робко. Понимала, что совершенно точно несу полнейший бред, но ничего не могла поделать с собой. М-да, манерам научить научили. А кормить в процессе точно позабыли. Констатировала Софи, разглядывая меня с ног до головы. Ну, это мы исправим. Так, вишенка на моем торте, ты свободен, заметила она, обращаясь к Томаса. Заберешь свое чудо через час. Мой шеф тут же поспешил ретироваться, оставив меня одну. — Так, смертники, что вы встали без дела? Парпадели сами себя не сделают. Живо за работу! — рявкнула Софи, заставив меня вздрогнуть. Вот это голос! Ей бы генералом в армии быть. Толпа учеников тут же кинулась за работу, а меня повели в соседнее помещение. «Второй год, а мозгов, как у младенцев!» – ворчала дама. «Вы с ними хорошо управляетесь». Я даже не подлизывалась, просто констатировала факт. софи кинула на меня внимательный взгляд и поставила кастрюлю с водой на огонь. «Сколько соли нужно для правильного приготовления пасты?» поинтересовалась она, хитро глядя на меня. «Вода должна быть соленая, как море, или как слеза, тут же нашлась я. Неплохо. Значит, еще не все потеряно. Таков был ехидный ответ мне, а я растерялась. Интересно, а что надо сделать, чтобы получить от нее похвалу? И как у Томаса это получилось? Надо будет обязательно у него разузнать. Софи же не теряла времени. И пока вода закипала, сдобренная приличной порцией соли, она достала из холодильной камеры за своей спиной темную бутылку, Поставив на огонь сковородку, она виртуозным движением открыла бутылку и на еще холодную сковороду потек темно-красный томатный соус. «Будешь себя прилично вести, научу его готовить», заметила Софи, внимательно глядя на меня, а я тут же запустила палец в соус. «М, м невероятно вкусно! Это просто потрясающе», сказала я, закатывая глаза. В самом деле я много пробовала томатных соусов, почти у каждой семьи был свой собственный рецепт, но этот, этот был просто выше всяких похвал. И как давно ты сбежала из дому? Поинтересовалась Софи, а я подавилась соусом и некрасиво закашлялась. Почему вы обращаетесь ко мне, как к девушке? Хотелось бы, чтобы в голосе было побольше возмущения и оскорбленного самолюбия, но получалось откровенно паршиво потому что ты и есть девушка, и не надо мне вешать спагетти на уши. В отличие от всех остальных, я не слепа и не помешана на еде. Я огляделась по сторонам. Мы были практически наедине. Пожалуйста, не выдавайте меня. Я очень хочу стать поваром, прошептала я, делая самое жалостливое лицо из всех, на какое была способна. Я и не собиралась. Зачем это мне? Я считаю этот запрет страшной глупостью, Но, к сожалению, кто же будет слушать мудрую тетушку Софи? «Мудрую и красивую! У вас потрясающее платье! Вы тут как райская птичка!» И я совершенно не подлизывалась. Мне просто стало легче от того, что моя тайна такой же и останется. «Но как вы заметили?» «Ты мне лучше скажи, тамаса знает?» Софи просто проигнорировала мой вопрос. «Нет, конечно!» — с жаром уверила я. «Замечательно!» «Вот пускай и не знает. Он честный, иногда даже слишком, благородный, и это нередко обращается против него. А я очень хочу, чтобы он смог окончить академию. Он просто потрясающий шеф, и я уверена, что его ждет впечатляющее будущее», поделилась со мной Софи, ловко скручивая сухое спагетти в разные стороны, как будто это был букет цветов. «Ты уж извини, но то, что эти дуралей сегодня приготовили...» Есть совершенно невозможно. Так что свежая паста будет в следующий раз. Я только послушно кивнула, переваривая полученную информацию. Так, как вы догадались? Снова поинтересовалась я, и это был самый важный для меня вопрос. Ведь в самом деле, если она смогла догадаться, то что помешает остальным? Давай договоримся с тобой так. Ты держишь свой маленький секрет в тайне до выпускного Томаса, чтобы он смог спокойно выпуститься. «И если у тебя это получится, то я сделаю так, чтобы ты тоже окончила академию». Хитро прищурившись, сказала Софи и налила чуть-чуть воды из кастрюли со спагетти в томатный соус, который уже закипел и теперь бурлил. считаете что мы договорились». Тут же поспешно уверила я даму. «В самом деле, это очень и очень выгодная для меня сделка». «Замечательно. В таком случае я достану тебе корсет для груди» чтобы она даже ненароком не выделялась. И принесу завтра специальную микстуру. Кадыка у тебя нет, но вот сделать голос более низким не помешает. Весело наставляла меня дама. Погрузив в воду щипцы и ловко повернув их, она вытащила из кастрюли спагетти и тут же, не теряя времени, опустила в булькающий соус. Там, за твоей спиной в шкафу, найдутся вилки и тарелки, а также в холодильной камере Должен быть уже мелкокрошенный сыр. Я кинулась в указанном направлении. Пока руки сами собой собирали все необходимое, голова судорожно пыталась работать. Работаем. Я сейчас приду и проверю. И те, кто валял дурака, вылетят на улицу, по моему желанию. Гаркнула Софи, а я лишь в последний момент поймала выскользнувшую из моих рук тарелку. Вот ведь лодыри, заметила она, тепло мне улыбаясь а я только закивала в ответ. Ой, совсем забыла. тамаса хочет пойти со мной в выходные по лавкам, чтобы купить одежду. «М -м, это действительно сложность, но я тебя услышала и решу этот вопрос. Через несколько минут я уже вдумчиво доедала приличную порцию спагетти с самым потрясающим соусом из всех, которые только пробовала в своей жизни, в то время как мозг пытался осмыслить происходящее. Меня поймали. И хотя София явно дала мне понять, что не собирается выдавать, могу ли я доверять ей в полной мере? Ответа на вопрос не было. «Эх, какая женщина! Вот был бы я на пару десятков лет моложе!» Мечтательно пробормотал предок в моей голове, а я подавилась пастой. «Думаю, дело не в возрасте, а в том факте, что ты давно помер. Прокашлявшись, наконец, нашлась я». «Ничего вы, молодежь, не понимаете». Гневно возмутился прадед, а я решила с ним не спорить. Себе дороже будет. Кроме того, у прадеда был один весьма существенный недостаток. Его просто невозможно было заткнуть. А учитывая, что духи в принципе не спят, перспектива вести заведомо проигрышный спор меня совсем не радовала. Впрочем, от этой дилеммы меня спас Томасу, который появился раньше оговоренного и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Миццо, нам надо идти!» — крикнул он издалека, старательно не глядя мне в глаза. Такое поведение моего шефа порядком встревожило. Что же случилось? Куда потащил птенца раньше времени? Гаркнула Софи так, что я вздрогнула и устремилась к нам с другого конца класса, где она воспитывала всех, кто попадался ей под руку. Софи, мне очень жаль, что приходится отвлекать тебя и нарушу нашу договоренность, но там Лучьяна уже ядом брызжит во все стороны и обещает нажаловаться на то, что моего коми нет на положенном ему месте. панура проинформировал Томаса. Кровь отхлынула от моего лица. Сердце, кажется, забыло даже, как биться. «Лучьяна?» — хрипло переспросила я. Мне отчаянно хотелось верить в то, что я только что услышала шутку, просто не смешную шутку понятно а эта свинья вечно грязь найдет и как только его земля носит это же натуральный демон а не человек софи укоризненно покачала головой ладно идите давайте пока в самом деле чего нибудь не случилось мы шли в молчании я не могла отделаться от чувства что меня только что жестоко подставили хотя умом понимала что это не так как это произошло наконец не выдержала я Не то, чтобы я имела право требовать от своего шефа объяснений, но искренне надеялась, что он удовлетворит мое любопытство. Мне не повезло. Буркнул тамаса но тут же поспешил исправиться. Так пал жребий. Первые несколько дней мы будем делить кухню с Лучьяной и его помощником. Пал жребий? Ну, конечно. Так я и поверила. И как же звали этот жребий? Но, видя, что Томаса и так слегка потряхивает, я решила разумно промолчать. Вряд ли моя фраза сможет хоть как-то повлиять или уж тем более улучшить ситуацию, а значит, произносить ее не имеет смысла. Чем я могу помочь? Поинтересовалась я не потому, что верила в то, что смогу на самом деле что-то сделать, а скорее для того, чтобы поддержать человека, который действительно до сегодняшнего дня прекрасно ко мне относился. Томаса остановился и с улыбкой потряс меня за плечо. «Митсо, я тебе не сомневался. Просто не обращай на них внимания и делай, что я скажу. На самом деле ни Лучьяна, ни его комми не будут делать ничего гадкого, разве что задираться». «Почему ты так в этом уверен?» – в моем голосе пробивался скепсис. «Потому что это рискованно. Мы помогаем ректору. У его дочери завтра свадьба. Наш курс отвечает за банкет». «Нужно быть полным самоубийцей для того, чтобы хоть что-то испортить, сам понимаешь». Мой шеф лучезарно улыбнулся и многозначительно мне подмигнул. «А что мы готовим и на сколько персон?» – осторожно поинтересовалась я. «Сама идея того, что в свой первый день я буду готовить свадебный банкет, ужасом сковывала мое тело. Это огромная ответственность, даже если бы это не была дочь ректора». К тому же свадебное меню обширное и сложное. Свадьба дочери ректора Академии Шитли – это непростое событие, и размах у него соответствующий. У нас 12 перемен блюд на 400 человек. Важно, сообщил мне Томаса, а я вздрогнула всем телом. Прекрасная возможность проявить себя. Или впасть в немилость. Еле слышно пробормотала я. Под ложечкой отчаянно ныло. Желудок сворачивался рогом, а прекрасная только что съеденная паста подступала к горлу. Мы вчетвером, даже если умрем, то этого не сделаем. Хотя вроде он сказал, что весь курс... Не говори глупостей, все будет хорошо. Кроме того, мы отвечаем только за два главных мясных блюда. Домашняя кабакола с капанатой розовыми крошками и соусом жу и рябчик с трюфелем на подушке из мангольда. Всего-то пробормотала я, прикидывая в голове объем работы. «Я уже устала, как собака, а тут четыреста рябчиков. Лучше сразу умереть, это будет проще». «Не дрей, правнучка прорвемся». В моей голове ожил предок, про которого я и думать забыла. «Я за всем прослежу». «Проследить-то он проследит, но я бы не отказалась, чтобы за меня просто кто-то поработал». Тем не менее, кажется, я была единственной, кому тут не хватало оптимизма. Оставалось надеяться, что я ошибаюсь в своих предчувствиях, и все будет хорошо. Сегодня подготовим мизе-эн-пласе. Это профессиональная формулировка, которая означает, что всю работу, которая должна быть сделана перед началом готовки, нарезка, мариновка и прочее, все должно быть подготовлено заранее. А завтра и делов один на готовке, трой на сервировке – «Ловкость рук и слаженная работа». «Ловкость рук и слаженная работа. Все понятно», – пробормотала я, содрогаясь внутри. «В то, что у нас, Лучьяна, может получиться слаженная работа, мне отчаянно хотелось верить, но не получалось». Именно с этими словами мы зашли на кухню. На кухне тем временем стоял дым коромыслом. Уже знакомый мне с утра комми с решительным выражением лица – строгал просто неимоверное количество баклажанов. «Это на капонату», – выдохнул в моей голове прадед. «Неплохой ритм. Такими темпами вы вправду должны с легкостью совсем управиться». Поспешил он меня утешить. «А вытащи меня чуток из кармана, чтобы я точно все видел». Я поспешила выполнить просьбу призрака. «Митсо, Лучьяна сейчас подготавливает свинину. Твоя задача будет нарезать овощи» которые пойдут внутрь капокола, а также нарезать вот этот ящик китайской капусты, который я нашпигую рябчика. Антонио, шеф кивнул в сторону Комми, и я, наконец, узнала, как его зовут. Подготавливает все для капонаты. Она, как ты знаешь, должна настояться. Мы просто подогреем ее завтра. После того, как управимся, сделаем розмариновый песок, соус жу, отправим рябчиков и капокола на всю ночь в печь на медленный огонь можем отдыхать. Светло улыбнулся Томаса, а я поняла, что если я и буду отдыхать, то очень нескоро. Объем работы пугал, а еще поражала скорость, с какой работали все остальные. Я так точно не смогу. В волнении я закусила губу. Рецепты висят тут. Рявкнул Лучьяна так, что я подпрыгнула. Давай шевелись. Я не собираюсь тут из-за тебя ночевать. Мими, соберись. «Пробегись глазами по рецептам и принимайся за нарезку. Сначала овощи для свинины, потом капуста для рябчика. Разделка последнего точно займет больше времени». Строго приказал в моей голове прадед, а я поспешила последовать его рекомендациям. Я быстро пробежалась взглядом по рецепту, посмотрела зарисовку сервировки, стараясь внутренне не содрогаться от обилий ингредиентов и частей, из которых состояло блюдо. главное следовать указаниям, только тогда у меня есть шанс не запутаться и не совершать ошибок. «Шевелись уже!» Снова рявкнул Лучьяна, заставив меня вздрогнуть всем телом. «Мицуо, моя капуста должна быть готова через полтора часа», спокойно сообщил мне Томаса, и я, поняв, что времени рассиживаться нет, бросилась за работу. Намочила полотенце, положила его под доску для нарезки, взяла в руки нож. «Как мелко нарезать овощи?» – поинтересовалась я несколько робко. «Томаса, зачем ты взял себе слабоумного?» – язвительно поинтересовался Лучьяна. «Нам нужны мелкие кубики». Совершенно спокойно и полностью игнорируя фразу Лучьяна, уточнил мой шеф. И я, кивнув, принялась за работу. «Конечно, ты также не потрудился объяснить ему субординацию». И то, как Комми должен отвечать своему начальству, принимаясь за работу. Пропел противным голосом этот гад. Антонио, что мы говорим, получив команду? Да, шеф. Бодро и не снижая скорости нарезки, прозвучало сбоку. А я поймала на себе снисходительный взгляд Комми. Но я решила не отвечать ничего, только сделала глубокий вдох и вернулась к нарезке. В самом деле, у меня слишком мало времени для того, чтобы тратить его на это. «Ну, он у тебя и красавчик!» – пробормотал восторженно у меня в голове прадед. «Кто?» – удивленно переспросила я и тут же поймала на себе удивленный взгляд Антонио. «Прекрасно! Боюсь даже представить теперь, какие слухи обо мне пойдут!» «Твой шеф? Ты только глянь! Давно я не видел такого мастерства с рябчиками! Невероятно! Но он, возможно, даже более быстр, чем я!» Я тут же поспешила скосить взгляд на тамаса и он действительно виртуозно орудовал ножом. «О, какие тонкие порезы!» — восхищался прадед. «У него даже получается не увеличивать проход для того, чтобы вытащить все кости. Какая ловкость пальцев! Как счастлива будет его жена, и как туго придется его врагам!» «Это ты о чем?» — еле шевеля губами произнесла я. «М-м, потом». «Если замуж выйдешь, то поймешь. Давай за работу!» И я в действительности с головой нырнула в работу. «Скоро будут овощи!» Недовольно поинтересовался Лучьяна. «Десять минут, шеф!» — ответила я. А скривился так, словно целый лимон проглотил. Что в этот раз его не устроило? Или же проблема как раз в том, что не к чему придраться? «Антонио, начинай готовить овощи, пока Митсу дорезает. Я подготовлю нити!» сказал Лучьяна с улыбкой, а я поняла, что он только что сократил мое время с десяти минут до пяти. Отчаянно хотелось ругаться, но я понимала, что это не поможет. Надо поднажать, хоть сил у меня и нет. «Ты справишься», – мягко сказал тамаса положив руку мне на плечо. Его дыхание приятно холодило разгоряченную потную шею. В меня словно вдохнули вторую жизнь. «Не знаю, что именно это было» при Прилива магии я не почувствовала, но сил определенно прибавилось, и я смогла справиться с теми временными рамками, в которые меня поставили. «Митсо, капуста нужна мне через полчаса». «Да, шеф», — весело ответила я и принялась за помощь тамаса Я видела, что все уже порядком устали и вымотались, но работа и в самом деле подходила к концу. За окном давно стемнело. Лучьяно успел свернуть свинину в тугие рулеты капоколла, а капоната заняла уже свое место в холодильном шкафу, в котором ей предстояло провести всю ночь, для того, чтобы баклажаны напитались соусом и соком. Оставалось только дорезать китайскую капусту, смягчить ее в трюфельном масле, наваршировать рябчиков, отправить их в печь, ну и, конечно, розмариновый песок и жу Но после уже проделанной работы это и в самом деле казалось мелочами. «Мы беремся за песок» сообщил Лучьяна, а я отметила про себя, что яда в его голосе значительно поубавилась. То ли он в самом деле устал, то ли действительно совместная работа пошла нам на пользу. Странные для меня мысли, но на самом деле, если игнорировать его подколки, все не так уж и плохо. Гораздо тяжелее выдержать ритм и объем работы. Я фарширую рябчиков. Давайте, ребята, еще полчаса и можно отправляться отдыхать. Голос Томаса был спокоен и ровен. Я глянула на него украдкой. Он вообще человек? В том смысле, что он, конечно, маг, и мне это было известно, но такой выносливости я никогда еще не видела. Антонио еле шаркал ногами. Лучьяно держался только на силе воли, а моему шефу хоть бы хны. Он был столь же спокоен, быстро и уверен, как много часов назад, когда мы вошли вместе на кухню. Митцо, слежу. Да, шеф ответила я на удивление бодро и потащилась к огромной кастрюле, в которой уже много часов бурлило и кипело. Мне стоило многих усилий поднять это счастье с плиты и оттащить к раковине. Я с предвкушающей улыбкой подготовила друшлаг. Вот сейчас сделаю это и все. Мысленно я уже устраивалась поудобнее в своей кровати под одеялом, а руки сами наклоняли кастрюлю над ситом. Медленно потекла тёмно-коричневая жидкость в раковину, оставляя в дуршлаге кости, морковь, лук с зеленью, а по кухне разлился в вопль полной злости и отчаяния. Кретин! Чёртов имбецил! Ты слил жу, жу, который мы варили двенадцать часов! Я смотрела на дуршлаг, и жуткое осознание накрывало меня с головой. Жу, соус! Слить означало избавить его от костей и овощей, процедить, а вовсе не вылить драгоценную жидкость, на которую ушла уйма времени, в канализацию.